Эпиграф. Такой образ жизни сделал, по-моему, мир слабым и отдал его во власть негодяям. Они могут безбоязненно распоряжаться в нем как угодно, видя, что все люди, желая попасть в рай, больше помышляют о том, как бы стерпеть побои, нежели о том, как бы за них расплатиться. Николо Мокеелли. Когда приезжие авторы спрашивали по телефону, как найти редакцию «Нового мира», я часто отвечал для краткости «Пушкинская площадь на задворках России». «Россия» — это некогда широко известный столичный кинотеатр. Теперь его затмило разместившееся в том же здании шикарное казино коро Находится он прямо за спиной памятника Пушкину, А с тыла к России вплотную примыкает старый четырехэтажный кирпичный дом. Если обойти кинотеатр слева и завернуть за угол, как раз окажется перед дверью нового мира. История, которую я собираюсь здесь рассказать, полна для меня драматических событий и тяжелых переживаний. Кому-то, впрочем, она может показаться очень даже веселой, с какой стороны смотреть». Немало времени утекло с тех пор, как я покинул редакцию «Нового мира». Но стоит нечаянно наткнуться на журнал и увидеть, что он печатает сегодня, или встретить кого-то из старых новомирских авторов, или в пачке нарочно подальше задвинутых бумаг краем глаза выхватить знакомое имя, и сжимается сердце, и опять не сплю ночами. Да что там, никакого специального случая не надо». Достаточно включить вечерние новости, и с экрана польется то самое, давно казалось забытое, отчего тебя несколько лет подряд колотило и лихорадило. Вот вам и причина, заставившая меня приступить к этому во всех отношениях неблагодарному труду. Есть неодолимая потребность сбросить наваждение, не только пережитого в новом мире, но и всей обступающей нас кажемости, с ее тотальным Сознаю, что с выходом этой книги я приобрету массу врагов и едва ли хоть одного сторонника. Более того, многие из прежних знакомых и друзей от меня отвернутся. Люди не любят неожиданных встреч с зеркалами, боятся быть застигнутыми врасплох и вообще воспринимают свои поступки, жесты и слова совсем иначе, нежели это видится со страны. Сознаю, что сам я оказываюсь в положении уязвимом и даже смешном. победители у нас, как везде, не судят, а к побежденным отношение в лучшем случае ироническое. Но я на это иду, потому что происшедшее с новым миром дает возможность последний и самый важный урок, связанный с этим журналом. Очень своевременный, есть только не запоздавший. Частные события приоткрывают завесу над многим, что творилось в минувшие полтора десятилетия в целой стране. Механика, вплоть до вовлечения в процесс человеческих типов, и характеров, оказывается повсюду одна и та же. Несколько слов о характерах. Мне придется говорить о реальных людях, называя их подлинные имена. Это связано с непомерной ответственностью. Накладывает тяжкие оковы и ссылки на то, что к самому себе автор еще более безжалостен, чем к своим персонажам, ничего не меняют. Но иначе писать невозможно. Ведь речь идет о деятельности широко известного журнала с реальными из месяца в месяц выходящими номерами, в которых печатаются сочинения на самом деле существующих авторов и названы имена трудившихся в журнале редакторов. Измени я имена последних, останется название журнала, измени название, останутся литературные произведения, которые в некотором смысле тоже являются моими персонажами. По ходу дела мной цитируются рецензии, докладные записки, протоколы собраний, газетные статьи. Все они имеют конкретные адреса, даты, подшиты в соответствующих папках или хранятся в личных архивах. Я опираюсь на подробные записи, которые вел по свежим следам событий практически ежедневно, поэтому даже диалоги и реплики здесь подлинные. Это что касается более или менее известных публичных фигур. Немного иначе обстоит дело с теми, кто, играя в моей истории роли не последние, никак не проявили себя на литературном поприще. Речь идет об администраторах и технических работниках, завхозах, бухгалтерах, секретарях, юристах машинистках и так далее. С одной стороны, имена этих людей, как хороших, так и дурных, большинство читателей ничего не скажут. С другой, представители этих вездесущих профессий знакомы едва ли не каждому и настолько зримо присутствуют в массовом сознании, как типажи, что детальная прорисовка подлинных портретов будет только отвлекать внимание от существа дела. Именно поэтому я решаюсь изменить их имена, придать им обобщенные черты и вообще дать волю воображению в тех случаях, где связанные с ними темные обстоятельства могут быть прояснены лишь художественными средствами. Считаю своим долгом заявить, что вымышленные таким образом персонажи ни с кого не списаны и не имеют прототипов. Это всего-навсего ходячие функции, а не живые люди. Совпадения между ними и реальными участниками событий могут носить только случайный, либо ролевой характер, и ни в коей мере не затрагивают моральную и деловую репутацию последних. Идеальных зеркал в природе вообще не бывает. всякое из них сколько-нибудь врет. Связь моя с новым миром была настолько крепкой, а происходившие там события столь болезненные и подчас самым грубым, телесным образом меня затрагивали даже теперь, спустя годы, вспоминать о происшедшем спокойно и отстраненно я не способен. Все изображенные здесь лица, пропущенные через мое восприятие, показаны такими, какими их вижу я, а не какими создал или замыслил Господь, выражают не самих себя, а моё к ним отношение. Так что, получается, все они, без исключений как вымышленные, так и реальные, в той или иной мере мной придуманы но довольно объяснений. В конце концов, как можно запретить нам видеть людей такими, какими мы их видим? Это естественное право человека. Как можно запретить обожать их или ненавидеть и во всеуслышании говорить о своей любви и ненависти? Как можно запретить их понимать в согласии с ними или, наоборот, от противного, хотя бы пытаться понять? Это и есть правда, которую мы тщательно скрываем в повседневности. Это и есть дело писателя. Вовремя нашелся эпиграф. Он вселяет мужество и говорит о том, что я на правильном пути. Залыгин В десятых числах октября 1924 года на старой подмосковной даче, которую мы с женой в ту пору снимали, затрещал телефон. Звонила из Нового Мира Роза Всеволодовна Баннова, секретарь Залыгина. Она сказала, что Сергей Павлович хочет со мной поговорить и ждет дома, в переделкине, моего звонка. К тому времени, надо сказать, звонки в нашей берлоге раздавались крайне редко. Я нигде не работал, мой медленно умирающий из-за отсутствия средств журнал «Странник» рухнул наконец окончательно. После событий 93-го, завершившихся отвратительным ковавым спектаклем в центре Москвы и позорными выборами, единомышленников среди прежних друзей и знакомых у меня почти не осталось. Никогда не забуду, как 4 октября 1993 года на заседании клуба «Московская трибуна», членом которого я был с самого его основания, Сахаровым, сидевшая напротив меня Моретта Чудакова, давние знакомая, благоволившая к моему журналу, не замечая в этот раз меня и моих возражений, энергично убеждала собравшихся в необходимости самых крутых мер против врагов, президента и демократии. В эти часы на улицах и площадях уже разгоралось побоище. На другой день «Известия» опубликовали печально известные, открытое обращение группы российских писателей, подписанные, к сожалению, не только Чудаковой, Нуйкиным,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 У одного из подписавших достанет нахальство меньше, чем через два месяца с телекрана бросить народу «Россия, ты сошла с ума», после того, как части избирателей в бессильном отчаянии предпочтет ему и его компании откровенного шута Жириновского.